Глава 10. В которой Волков пьет кофейный напиток. По ощущениям, в Москве образца 1980 года откровенных неадекватов было все-таки поменьше, чем, например, зимой 2022-2023. Что и говорить, наверняка на психику людей будущего повлияла пандемия и сложная общественно-политическая обстановка. Но это ведь не повод в обдолбанном виде орать стихии в лицо случайному прохожему, пуская слюни и пуча совершенно невменяемые глаза. Или, нацепив на себя розовую сутенерскую шубу, щемиться сквозь турникеты в метро в обратную сторону и доказывать доблестным стражам порядка, что тут все сделано неправильно и выход просто необходим именно в этом месте. Здесь мужчины розовые шубы не носили и обдолбанными в публичных местах не появлялись. Стихи читали разве что выпьемши, и то не очень громко. Говорят, перед Олимпиадой 80 множество асоциальных элементов отправились за 101-й километр. Может, с этим связана местная видимость адекватности? Я не выезжал и разулыбался. Тут, внутри Садового кольца, 101-й километр означал кару Господню, поражение в правах, наказание. Для меня же наказанием была сама необходимость проводить время в пределах мегаполиса. Ну да, советская Москва была потише, помягче, поприятнее, поскромнее, но... Узкие улочки центра, громады домов, суета, шум, гам, отсутствие горизонта и чувство собственной безнаказанности по причине безликости и неважности любого из людей вокруг. Такая обстановка все равно давила на умы и души местных. Коренных или некоренных – это другой вопрос. Вот и этот прыщавый подонок отдопырил свои пальцы уточкой и, отвернувшись, щупал ягодицу привлекательной девушки, похожей на студентку. Вырожденец имел в виду, что в тесноте вагона метро уличить его в петинге будет просто невозможно. Он даже глаза заготел, весь предавшись влажным мечтаниям. «Что вы себе позволяете?» Барышня, пунцовая от негодования, обернулась и гневно возрилась на прыщавого. «Что позволяю?» выпущился он, делая вид, что вовсе ни при чем. «Да как вы...» Девушка не знала, что ей делать. Беспомощно оглядываясь по сторонам, я моча кивнул ей, показывая, что все видел, и придвинулся к роду поближе, от души наступая рифленой подошвой ему на ступню. Кажется, там даже что-то хрустнуло, Замшевые полуботинки — так себе защита для пальцев ног. Попадись в такой выродок, например, в дубровицком автобусе то в салоне с 95% вероятностью оказался бы какой-нибудь сосед-кум-одноклассник либо этого типа, либо девушки, и волна по городу пошла бы моментально. И кем бы ни был щупатель, металлургом, деревообработчиком или рабочим по уборке и мойке подвижного состава, всю оставшуюся жизнь он именовался бы извращугой, щупальцем, жопником или шалуном. Качественно однодоханным шалуном, скорее всего, до синевы. «Что вы себе позволяете?» Непроизвольно жопник повторил слова девушки. «Что позволяю?» Спросил я, перенося вес на ногу, которая стояла на его пальцах, а потом прошептал ему в самое ухо. «Видишь, что бывает, когда кто-то не сдерживает эмоции и желания, направленные в твою сторону? Хочешь, я продолжу и совершенно случайно размажу тебе всю голову опоручень. поручень?» Ач Он попробовал позвать на помощь, но, во-первых, это была Москва, и всем было наплевать, а во-вторых, его голос не вышел на нужное для привлечения внимания децибелы. Я сунул ему кулак в солнечное сплетение и придержал за грудки, чтобы из врачуга не свалился на пол. «Станция метро Горьковская», — сказал потусторонний голос, «следующая станция Маяковская». Знатный пендель отправил Прещавого вдоль по Питерской, то бишь по Тверской, конечно, или по Горьковской, как будет угодно. Девушка, кстати, тоже вышла здесь же. Обернувшись и одними губами прошептал «спасибо», я кивнул и улыбнулся. «Просто представить, Аську или Ваську будет щупать такой же гад. хотя эти барышни, скорее всего, пойдут в мать, вырастут настоящими валькириями и разможат голову ублюдка-опорочень самостоятельно, без помощи благородных рыцарей в кроссинговых ботах и штанах с карманами». Я вышел на Белорусской. Нужно было забрать в камере хранения кассеты с записями и встретиться с Волковым. Исаков назвал мне какую-то забегаловку на Ленинградском проспекте, так что долго блуждать по Первой Престольной мне вроде как не грозило. За путепроводом свернуть налево, подняться по лестнице, перейти железную дорогу, спуститься вниз. Честно говоря, я здорово удивился, когда Настриков на ячейке камеры хранения уговоренный кот достал оттуда свою посылочку в целости и сохранности. Черт их знает, может, специалисты службы активных мероприятий уже все скопировали и изучили. У них целых два дня было, но сам факт того, что коробка из ячейки запросто перекочевала в мой рюкзак, говорил о многом. Василий Николаевич, человек с дубовым сердцем и стальными бейцами, все еще безоговорочно мне доверял. «Восстань, пророк, и вежать, и внемли!» М да сложно было сказать, что именно он обо мне понял. Но факт моей фантастической связи с будущим сомнению не подвергал и чутью моему верил. А посему я прошел под Тверским путепроводом и свернул в сторону прошлой и будущей Никольской старообрядческой церкви. Сейчас там располагались художественные мастерские. Что ж, по сравнению с клубом в Успенском православном соборе Дубровицы и пивбаром в Свято-Троицком костёле, мастерские в старообрядческом храме – это еще щадящий вариант. Надежда на изменение ситуации со свободой вероисповедания в союзе я лелеял только исключительно в связи с личностью Петра Мироновича. Он, в конце концов, был человеком, который цитировал наизусть Ветхий Завет и происходил из семьи верующей отца, батьки Петра, Мирона Машерова, и репрессировали вроде как по причинам, связанным с религиозностью. Не мог такой человек, получив в руки власть, отмахнуться от проблемы и сделать вид, что мракобесие типа пивбара в костелах не существует. На Романова в этом плане рассчитывать не приходилось. Этот скорее был сторонником закручивания гаек, хотя Ленинградский рок-клуб начал свою деятельность именно при нем. Причем рок-клуб до любой религии очень просто. И то, и другое здесь и сейчас являлось для партии конкурирующей идеологией, альтернативной коммунизму, марксизму-ленинизму, развитому социализму. Гораздо проще запретить и прищемить, чем предложить альтернативу и побороться за умы на равных обменчала партия «Авангард». Нет нынче ни Львов в революции, ни неистовых виссарионов. Ну да, ну да, Беринский коммунистом побыть не успел. Зато за социализм и атеизм сердце рвал весьма пламенно. Я шагнул в полумрак забегаловки и замер. Пока глаза привыкали к освещению: Львов в революции не имелось. Зато есть волк, он же великий инквизитор. Сидит себе в углу, кофе пьет, цедит напиток землистого цвета из стакана сквозь свои желтые хищные зубы. Василий Николаевич, я подошел поближе. — Белозор, добрейшего вечерочка. А я вот пришел недавно. Заказал ячменный кофейный напиток. Дрянь редкостная, но вкус детства. Сразу после войны нам такой в детдоме давали. Будешь? — Буду, — сказал я. — А цикорий у них есть? — Цикорий для мажоров столичных. Бери ячменный. Нас таким напитком отпаивали в садике в начале 90-х. История циклична, однако. Пожилая официантка принесла мне стакан землистой бурды и сочник, черствый, хоть черепа проламывай. Волков явно наслаждался минутами отдыха. Лицо его приобрело расслабленное выражение. Ноги он вытянул в проход между столами. «Два моих оперативника, которые за тобой в Апсару ездили, отпуск попросили», — сказал он. «Задолбались они по субтропикам шастать. Уморил ты их. Между прочим, оба мастера спорта по современному пятиборью». Я, когда их отчеты читал, не знал, плакать или смеяться. То ты от собак убегаешь, то с обезьянами дерешься, то с дельфинами целуешься. Не было такого, поклеп, никаких дельфинов. Хе -хе. Так что, Белозор, с чем пожаловал? Я по фруктовой мафии отмашку не давал. Там дело серьезное, цепочка длинная. Без одобрения Петра Мироновича и Григория Васильевича я туда не полезу. Ну и хорошо, Василий Николаевич. Дело-то куда, как жутко и намечается, там не цепочка, там целая гидра лирнейская Ну-ка, ну-ка, Белозор, это как-то связано с твоей пропажей от фасада Казанского вокзала. Именно. И я рассказал ему про Виктора Васильевича и козлоотпущение. Волков только бровями шевелил и потребовал себе еще одну порцию кофейного напитка, пригубив которой прокомментировал: Гадость неимоверная. Это я простоличный комарилью, хотя и напиток этот тоже. Третий стакан, пожалуй, не Осирию. Надо цикория заказать. Или настоящего кофе. Могут ведь два государевых человека попить нормального кофе. Кофе надо на Анакопийской набережной пить, ухмыльнулся я. У Ашота. Хм, действительно. Волков снова отхребнул из стакана. Что ты предлагаешь? Предлагаю взять цикорий и не пороть горячку. Я просто соберусь и поеду к постолаке. Завалюсь к нему в дом в наглую, расскажу все как есть. Мол, вот он я, Гера Белозор, веду журналистское расследование. Точно сгущаются, вихри враждебные веют, и вещи Олег не собираются отомстить неразумным хазарам. То есть аресты в любом случае начнутся». А будет товарищ по столаке выступать в роли свидетеля или подсудимого, зависит от От меня, сказал Волков и стукнул донышком пустого стакана по столу. Можешь сказать ему прямо. Назовет имена в Мосгоркоме, вспомнит кого-то из Средней Азии и согласится выступать свидетелем в суде. Поедет в Приморский край. Может даже райкомом руководить или в крайком посадим, торговлю курировать. Не согласится, расстреляем к такой-то матери. Средняя Азия? удивился я, пытаясь совладать с мерзким страшным холодом, который расползался вдоль позвоночника. «Что, третье завоевание готовите?» «Легко он это, про «Почему третье?» — удивился в ответ Волков. «Ну как, туркменские походы при царях, борьба с басмачами в первые годы советской власти. И вот, опять трепался я». «А, то, конечно, учителю с инженером виднее, но, судя по всему, у нас скоро освободится сороковая армия, так что...» Уф! Я потер лицо ладонями. «А мне вы это зачем говорите? Можно я как-то, ну, с фруктами, овощами пока разбираться буду?» «Что за дрянь-то такая получается? За что не дерни, все в политику вляпаешься. С другой стороны, от чего я хотел? Попаданец, да, не в центре событий? Отсидеться в глазе бури в дубровице с козой маркизой и совой из мыльного камня и красивыми блондинками? Хренушки! Так что кушайте, как говорится, не обляпайтесь. Закон Мёрфи в действии». Если дерьмо может случиться, значит оно случится. Может быть, коррупция в сфере торговли овощами и фруктами связана с разложившимися элементами партийной и советской верхушки в Москве и национальных республиках? Более чем, может Волков попросить помощи у одного шарлатана-предсказателя, прежде чем начать рубить с плеча? Может. «Гера!» – вопросительно проговорил Василий Николаевич. «Может, вспомнишь что-то? Ну, 1981 год, лето, Средняя Азия». А что я мог вспомнить? Это точно не было в моей истории. Все, что планировали и делали люди из команды Машерова и Романова, начиная с самой аварии под Смолевичами, было самой настоящей параллельной реальностью. Река истории изменила русло. И дальше расхождение известной мне ветки и происходящих на моих глазах событий будут только увеличиваться. Я на секунду прикрыл глаза и вдруг, вдруг передо мной, как живой, предстал старый одноглазый белозор. «Молчи и читай, говорю, я соломки тебе себе подстилаю», — рявкнул он. И я, черт побери, прочел. Выступление националистов в Самарканде 1 мая 1981 года. Гражданское противостояние переросло в массовые беспорядки, и только ценой большой крови центральному правительству удалось предотвратить скатывание региона в хаос партизанской войны. «Стихийные митинги, сопровождающиеся столкновениями с милицией и погромами, прокатились по всем Среднеазиатским республикам, за исключением Казахской ССР. Причиной кризиса называют неудачную попытку ареста». Автоматически отбарабанив с листа несколько труднопроизносимых фамилий, я вдруг открыл глаза и уставился на совершенно обалдевшего Волкова. Он выхватил откуда-то из внутреннего кармана огрыза карандаша и, распрямив салфетку на столе, прохрипел. «Еще раз фамилии можешь?» Я, не задумываясь, произнес их снова. Не Жукды Дырды Гуракча, в конце концов, и даже не Гуру Бангулы Берды Мухамедов, вполне себе обычные шафары и кахары, или что-то вроде этого. Анализируя этот инцидент уже позже, я совершенно не мог высчитать момент, в который информация из будущей статьи вылетела у меня из головы. В любом случае, спустя минуты три я уже не помню никакой конкретики, так что лучше всего было бы записать откровение на диктофон или, вот, на салфетку». «Ага», — выдохнул Волков, закончил чиркать карандашом. «Это что было?» Перстами, легкими, как сон, моих зениц коснулся он». Не нашел ничего лучшего я, как снова обратиться к бессмертному Александру Сергеевичу. «Верите, нет, Василий Николаевич, я только что читал статью, написанную журналистом Дубровицкого маяка к столетию Союза Советских Республик». «Ни хрена себе у них там свобода слова!» – дернул головой он. «Но столетие Это ведь значит, что все не зря, да? Что мы что-то делаем правильно?» «Очень на это надеюсь», – сказал я. «Очень». Слова о большой крови в Самарканде мне правильными не показались, как и заход Волкова про «расстреляем к такой-то матери». Чтобы найти Эрнеста, мне пришлось приехать по адресу, который он мне дал при расставании. Это был какой-то совершенно мрачный двор-колодец в переулке с травматологическим названием. Ноябрьская безысходность и московская клаустрофобия чувствовали себя здесь очень комфортно. К тому же пошел мерзкий моросящий дождик. Грязные лужи под ногами принялись разрастаться, а лица у прохожих совсем поселели. Какая-то дамочка с кимзавивкой прикрывала голову газеткой и при этом мужественно шагала по осенней жиже, взрезая воды с радужной пленкой сверху, носками сапог и совершенно не беспокоясь о том, что пальто ее насквозь промокнет. Химия превыше всего. Пара товарищей неопределенного возраста оккупировали крыльцо, пуская клубы вонючего дыма из беломорин и почесываясь. Они обсуждали, кто кого сожрет. «Ленинградский бульбашей или бульбашей ленинградских». Увидев, что я затормозил и высматриваю нужный подъезд, один из них спросил. «А вы чьих будете, товарищ?» «Так это я Эрнеста ищу». «Не в попад ответил я». «Стиляга этого? Что, тоже физиономию ему поправить собираетесь?» «А что, стоило бы?» «Может, и стоило бы. Да он больно резкий. у него правый пушечный, как у поздняка. «Да знаю уже». Потер я скулу. «Мы с ним на ринге стояли. Не подскажете, где искать? Он меня в Москву приглашал. Говорил, у них тут тоже отделение федерации имеется. У «Динамо», кажется. Вот теперь дозвониться не могу». «А, так вы из уличных?» Обрадовались мужики. «Мы тоже пару раз ходили и в ринге стояли. Любо-дорого. И по морде получить можно. И на сутки не присядешь. Помнишь, Поликарпыч, как мы с тобой?» Они едва не ударились в сладостные воспоминания о легальном ордебитии Но я вклинился. — А Эрнесто мне где искать-то? Дома он. — Какой там? Вечер на дворе. Небось, со своими мажорами опять в лире папашкины деньги пропивает. — Да какие папашкины? — отдернул его товарищ. — Этот спекулянт, точно тебе говорю. Он с папашкой три года назад разругался, квартиру вот туточки снял и водит к себе девок. — А, девки да. Где только таких краль выискивает. Так что, в лире его искать? — снова прервал их поток сознания. «Ну, ищи, попробуй, там швейцар злющий, черта с два, тебя с такой рязанской рожей пустят». «И ничего не рязанской», — обиделся я. «Что, тоже москвич?» — заржали мужики. Я плюнул с досады, развернулся и пошел прочь из всего мрачного места. Про кафе Лира я помню только то, что там открылся первый московский Макдак в свое время, и располагалось оно на Пушкинской. «Опять хреначить, черт знает куда, может, такси взять». И зачем мне эти страдания? Мог ведь попросить у Волкова пробить адрес постолаки по своим каналам. А нет, захотелось сделать вид, что я сильный и независимый. Да и времени бы ушло предостаточно. Нынче интернетов и электронных баз данных нет. Начали бы ковыряться в архивах, звонить, подняли бы хай, напугали бы местную власть, там, в Дзержинском. Маврикис Адамович, может, подумал бы и чего-нибудь не того, сотворил бы что-нибудь дикое. Кто его знает? Вот я и решил собственными силами». Так что такси все-таки пришлось искать и платить втридорого тоже. Но завтра нужно было попасть в редакцию комсомолки «Кровь износу, и предъявить жирное журналистское расследование в Аксбергу. Тем более «Одобрямс» от Волкова имелся. Пусть текст и пришлось урезать, и перед публикацией еще раз согласовать. И я сам не заметил, как любимая наука москвичей суетология захватила меня с головой и превратила в одного из своих преданных адептов.